6. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Дар, у тебя есть минутка наедине. Уединяться в джунглях не рекомендуется. Да и не очень хочется сгинуть без следа, как носильщики Марая. Но брат есть брат. Что такое, братишка? У нас заговор? Однако братишка Кан к шуткам индиферентен. И вообще-то не только сейчас. Он к ним равнодушен по жизни. Возможно, здесь что-то от генетики, ведь совершенно не исключено, что какая-то последовательность генов дает настрой на восприятие юмора. С этим сочетанием, братишки Каану, не повезло. У меня гипотеза, Дар. Насчет... насчет мертвых городов. А, ну так чего прятаться в растительности? У нас вполне получалось обсуждение у костра вечерочком. Народ даже приветствует диспуты. Тут, братец, скучно до жути. В смысле, местами скучно. Брат, эта теория настолько сумасшедшая, что я бы не решился. Я весь внимание, Каан. Я и правда весь внимание. Почему нет? Поговорить о науке посреди противоестественных человеческому выживанию джунглей – это просто высший кайф. Тут никакого сравнения с какой-то аудиторной скучищей. Удобные кресла, кондиционированный воздух. Тьфу на них. Глаза б не видели. Да и существуют ли такие удобства на самом деле? Представь такое, брат. Только не подумай, что я обкушался какой-то местной травы или там съел листочек с дерева кракра. Допустим, что легендарный змей Гиргаго действительно существует. Ну, не в натуральном виде, а в приближенном. То есть гигантская биологическая штуковина длиной метров эдак 200-300. Может больше. Километр, к примеру. И толщиной соответствующей. В общем, не в том суть. Этой штуковине надо питаться, и она... Ты прикидываешь, сколько энергии требуется для передвижения такой жути, брат? Да ты... Подожди, Дар, я все представляю. Но в конце концов, под нами бесконечная земная твердь. Только творец сферы, выдувальщик, знает, что там может быть понапихано. Но, дай хоть изложу гипотезу, ты же еще ничего не слышал, не знаешь, о чем речь. А, ну-ну. И вот, представь, эта аналогия Гиргого существует реально. Да, ему требуется жутко много жрать, непредставимо много. Двигать свою тушу даже ради большого медведя степохода Это тратить на подвижку гораздо больше, чем окажется выгода. Если заглотнуть стаю другую антилоп, тогда еще так-сяк. И вот что я думаю. Мы наткнулись на город. Город брошен. Вымер напрочь. Брошен, судя по неким косвенным признакам, внезапно. Если существование одного города уже реально подтверждено, глупо оспаривать, что есть и другие такие же. В смысле, легенды не врут, оказывается. И со всеми теми городами случилось нечто такое же, как и с этим наблюдаемым. Катастрофа. Правильно, Дар? Признайся, мы тут все наблюдаем, но не хотим верить в последствия старого-старого катаклизма. То есть можно предположить, что вымерли все эти города. В некоем плане, конечно, гипотетически, не спорю. Попросту мгновенно. Не в исторической перспективе, а вообще. Кроме того, уже существование одного города посреди этих джунглей переворачивает вверх дном все наши археологические аксиомы, принятые ранее. Но уж допустить одновременное существование нескольких, подчеркиваю, одновременное, это уж будет совершенно ни в какие ворота. Чем они будут кормиться в этом лесу? Уже с одним проблемы. Так вот, если развалины городов все же не одни, тогда придется предположить, что существовали эти города цивилизации все-таки не одновременно, а последовательно, сменяя друг друга, правда, и независимо друг от друга. Вот ставлю на кон фатов 100, не меньше, что если мы все же найдем другие, такие же города, анализ даст рассогласование по главным постройкам лет в 400 Может быть и в тысячу. Правда, ты ж в курсе, Дар, как не точны наши углеродные методы анализа. Потому разброс может отличаться. И вот слушай. Да слушаю я, Каан. Очень внимательно слушаю. Ты знаешь, как долго какой-нибудь питон переваривает добычу. Заглотнет теленка и спит недели две-три. Ничего ему не надо. Вот и предложу такую гипертрофированную гипотезу. Этот биологический большой змей Гергаго спит не три недели. Он вообще впадает в спячку. Долгий анабиоз на целые десятилетия или столетия, если уж предполагать, то по максимуму. Он не просто переваривает добычу. Он дожидается, пока добыча вокруг снова расплодится в количестве. Ибо перед тем он сжирает вокруг вообще все подчистую. «Ну, признаться, где концентрация биомассы самая большая в мире?» Перебивает меня братик. «В джунглях, братец. Сам же видишь, что вокруг. Сделаем допущение, что этот биологический гиргого не вегетарианец. Салаты из деревьев и лиан его не интересуют. И тогда самая большая концентрация белковой субстанции... Это города. Как ни крути, брат, как ни крути. И что же ты предполагаешь? Ты думаешь, он... Города для него — это, можно сказать, готовые консервные банки. Он подползает, открывает пасть. Мы видели развалины, брат Дар. Мы предполагаем, что циклические постройки разрушило невиданное наводнение. Селевой поток или даже цунами. Но до океана отсюда далековато. Да и нет других признаков прихода чудовищной волны. А вот чудовищное животное, гигантской массы и силы, способно обрушить эти постройки запросто. Но, Кан, это ж что тогда? За отдельным гигантским медведем твоему фантастическому хищнику гоняться не с руки, а за отдельными людишками, типа выколупывать их из строений по одному, это значит, откуда я знаю подробности, дар. Я просто предполагаю. Может, он их гипнотизирует, в конце концов. Подползает к городу, и они оттуда сами маршируют в пасть. Но представь, сожрать тысяч пятьдесят сто народу — это как-то порациональнее, чем одного степного мешутку. О, творец сферы мира! Теория просто дикая. Я... Потому я именно тебе и излагаю, мой старший брат. Может, вместе, что и с кумекаем, но дай довершу. Угу. Он заглатывает город, в смысле населения, уползает, хоронится и спокойно впадает в спячку. Со временем люди как-то очухиваются, забывают и отстраивают новый город. Однако память о прошлом ужасе сохраняется. Это объясняет культы, жертвоприношения, облупившиеся фрески на стенах. Потом змей Гергаго, его аналог, является снова. Да, но если город исчезнет, с чего плясать новой цивилизацией, братья Скаан? Хватит ли ста лет, чтобы возродиться? Хватит ли? Я не говорю, что изобрел теорию, которая несокрушима. Это просто гипотеза, брат. Просто-напросто гипотеза. Вокруг нас слишком много необъяснимых фактов. Я пытаюсь связать все это хоть в какую-то систему. Ведь ты тоже прекрасно ощущаешь, что наше обычное объяснение вымирания этих древних цивилизаций не клеятся. Ведь ощущаешь, правильно? Да, брат, у нас мало данных, и мы, конечно... Ну-ну, Дар, давай послушаем твои альтернативные доводы. Валяй. Только не повторяй то, что я уже и так знаю. Я не носильщик из племени Марая. И что тут можно возразить? Побегать и помекать, конечно, можно, но стоит ли? Я стою посреди орущих и визжащих на все голоса тропиков и прекрасно душой понимаю. В этих местах возможно совершенно все. Логические доли мозга пытаются аргументированно возражать, но что-то не клеится. Постройки контраргументации рушатся снова и снова, потому что... Я помню эту гигантскую необъяснимую просику в лесу. Я помню сейсмические сотрясения столь же непонятной природы. Я помню... Тогда, с просонок, на плоту народа речных рыболовов я явственно наблюдал, как что-то непредставимо огромное вертикально встало поперек воды. Брызги, огромная волна — все это замаскировало зрелище, но... Туземцы ку-пу-пу отрешенно пожимали плечами. Мол, ничего не видели и не знаем. Не есть ли это отрешенность тем самым, о чем упоминал Дьюк Эрнац? Если аборигины знают и даже видят что-то да нельзя жуткое, но над чем они не властны и что нельзя изменить, они отрицают, будто что-то действительно видели. Психическая защитная линия высшей пробы, чтобы не сойти с ума. «Досрочно, по крайней мере. И потому я сейчас и не знаю, что возразить своему младшему брату. Но и согласиться с ним я тоже боюсь. Очень похоже, что я тоже стал немножко марая и несколько купупу. Яркая иллюстрация теории взаимопроникновения культур».